Глава шестая Дарья. Ночь я сплю ужасно. Мне снятся липкие кошмары, будто чья-то черная рука пытается дотянуться то до меня, то до лежащего в кроватке Ромы. И я пытаюсь схватить сына, но что-то мешает. Я будто двигаюсь в какой-то черной липкой жиже, а когда я просыпаюсь, то в темноте нащупываю лежащего рядом сына, чтобы убедиться, что все в порядке. И вспоминаю, что я не у себя дома. «Я у родителей. Вряд ли теперь у меня есть свой дом». На следующее утро у матери собирается вся семья. Родители Максима, его сестра, мои родители. Только самого Максима нет. Когда мама пытается до него дозвониться, он зло отвечает, что больше со мной общаться не планирует. Потому что я... В общем, понятно кто. Дядя Женя и тетя Галя приходят аж в девять утра. Они непривычно притихшие. Со сжатыми губами. Мне ничего не говорят, не оскорбляют, но это, видимо, пока что. Мы сидим на кухне за чаем. Рома лежит у меня на руках, милый, угукающий, вот только больше не вызывает умиления и радости окружающих. Но он единственное светлое пятно на этой кухне и точно не понимает, что происходит. Что очень может быть, завтра из всей семьи у него останусь только я. Рома не сводит с меня своих голубых глаз. Хватает ручками пуговицу халата. Как бы все было идеально, если бы не... «И что вы предлагаете?» Разрезает тишину дядя Женя. «Сделать повторный тест». Мама разводит руками. Даша уверена, что произошла ошибка. «А может, ребенка перепутали?» Включается в разговор Ира, сестра Максима. «Бывает же такое». «Нет». Я тут же мотаю головой, прижимая Рому чуть крепче. «Я точно на сто процентов знаю, что это мой сын, моя кровинушка». «Подожди». Тетя Галя показывает мне жестом, чтобы я замолчала. «Делаем так. Мы сейчас едем в другую лабораторию, где сделаем два теста на родственные связи между Дашей и Ромой, а также являются ли Ира и Рома теткой и племянником». Хорошо, вздыхаю. И почему-то я уже знаю ответ. Не будет, Ира, тетей Роме. Интуиция орет, что и правда что-то произошло. Только что мы едем в лабораторию в обед. Снова все процедуры с бедным Ромой. Все грустные, без настроения. А мне хочется сквозь землю провалиться. Я понимаю, какая трагедия для свекров узнать, что на самом деле Рома недолгожданный внук. Это будет не то, чтобы скандал. Это конец. Мы возвращаемся домой в тяжелейшем молчании. Экспресс-тест будет готов через несколько часов, и я не могу ни есть, ни пить. Я жду результатов, как преступник ждет казнь. Если выяснится, что Рома не сын Максима, то я... Я стану изгоем даже в собственной семье, но ведь у меня ни с кем ничего не было. Нет, если не было, то значит и бояться нечего. Но я боюсь. Курьер привозит результаты анализов к восьми вечера. Мы сырой расписываемся, после чего передаем конверты дяде Жени. Все снова садятся за стол. Мое сердце бьется, как сумасшедшее, руки дрожат. Это хорошо еще, что я ребенка спать уложила, и он не чувствует, что у матери почти истерика. Сначала распаковывают мое письмо. И да, вероятность, что мы с Ромой родственники, 90%. «Не подменили», — весело заключает Ира. Однако остальные присутствующие не так оптимистично настроены. Между тем дядя Женя открывает второе письмо. Он читает его первым, после чего бросает на стол, поднимается и идет на балкон курить. Следом письмо хватает тетя Галя, пробегает по нему глазами и с сожалением передает моей матери. «Нагуляла!» Это слово звучит как-то ужасно, больно и несправедливо. Я сижу, не живая, не мертвая. Я вижу, как письмо перечитывают все, все вздыхают, и никто на меня не хочет смотреть. Наверное, это шок или омерзение. «Ты хоть объяснишь?» – произносит Ира. Она, кстати, девочка-то хорошая и ко мне относилась всегда с участием. И я понимаю, что она искренне расстроена таким поворотом». «Я не знаю». «Чего ты не знаешь?» – восклицает вернувшийся с балкона дядя Женя. «Не знаешь, с кем гуляла? Любовника своего не знаешь?» «Я ни с кем не гуляла. Я в отчаянии. Как им объяснить, что я не виновата?» Ты даже нормально соврать не умеешь. А мы думали, что ты хорошая. Мы относились к тебе как к дочери. Дядя Женя обижен. Даже не так. Он не просто обижен. Я думаю, что я его разочаровала, как не разочаровывал никто. Он и правда меня любил и доверял. А получается, что я всех предала. А я не знаю, как оправдаться, потому что понятия не имею, что произошло. Я не изменяла. Может, в полицию заявить? Ира, как ни странно, мне верит. Единственное, наверное, хотя казалось бы. О чем тут заявлять? Что дурная баба загуляла и родила не от мужа? Так мы не в Саудовской Аравии. За это не побивают камнями. Пап, ну чего ты? Ира не успокаивается. Вдруг там был криминал? «Я не верю, что Даша способна родить ребенка от постороннего мужчины». «Так родила же. Вот тест». Дядя Женя показывает на письмо. Очевидно, что продолжать разговор у него нет никакого желания. «С другой стороны, а что там обсуждать? Но ну, что самое паршивое, мои родители сидят со сложными лицами. Они и не думают меня защищать. Но мы не знаем, как произошло зачатие». «Может, Дашу накачали наркотиками и изнасиловали?» Ира не успокаивается, но тут уже подают голос тетя Галя. «Да знаем мы, как такие изнасилования происходят. Не первый день живем. Максим завтра же подаст на развод». Затем она переводит взгляд на меня. «И самое главное, в ЗАГСе пиши кого угодно в качестве отца, но только не моего сына. И алименты требую с настоящего папаши». «Я не изменяла! Мы так хотели ребенка! Я же по врачам бегала, лечилась!» «Максима обследовали!» «И, как я понимаю, обследование не обнадежило!» Горько обрывает меня тетя Галя. «Знаешь, если вам сказали, что Максим бесплоден, но ты все равно хочешь ребенка с ним в браке, я бы тебя поняла и, возможно, даже получилось бы уговорить Максима. Я бы правда была на твоей стороне». Но рожать от другого за спиной у всех – это некрасиво, это обман. Пусть даже из благих побуждений, но все-таки обман.